Ирина Романова. Жнец. Хозяйка замка забытых душ. Пролог. «Мне очень жаль, но сердце вашего сына окончательно остановилось. Мы не смогли запустить его вновь. Вы ведь знаете, что при его заболевании это было предрешено. Врач стоял рядом и, как мне почему-то кажется, оправдывался. «А зачем мне теперь жить?» — подняла на него глаза. Вы молодая, ещё успеете благополучно родить ещё детей. Испугался он и поспешил уйти. Подготовлю документы. Я стала сидеть, смотря ему вслед. Этот чёртов мир оставил меня одну. Не хочу оставаться здесь одна. В голове мелькнула целая череда картинок с сыном. Отчаянно хочу к нему. Часть первая. Глава первая. Женец. «Приветствую, дитя. Голос не застал меня врасплох. Я давно их слышу, пребывая в довольно странной муте сновидений и галлюцинаций. Хочу предложить должность, которая поможет тебе стать другой». Голос в голове что-то обещал. С трудом разогнав остальных призраков, которые умоляли меня забрать их откуда-то и помочь, спросила. «Вернёте сына?» «Верну». «Что подписать?» «Ты только прочти», — сказал голос. Я с трудом сфокусировала взгляд на листе бумаги, который держала в руке. «Я буду собирать души, а в обмен ты мне вернёшь сына». «Да», — твёрдо заявил голос. «Я согласна». В правой руке неожиданно появилось перо. Я поставил свою размашистую подпись. «Я сделаю тебе небольшой подарок», — что-то пообещал голос, бесследно исчезая. Тогда я совершила это бездумно, прочитав только пару строк, как всегда пропустив мелкий шрифт. Что? Я испуганно проснулась, непонятно где. Как ни странно, голова была пустой, без бесконечной какофонии голосов. Села на кровати, оглянулась. Где я? Вокруг была странная обстановка, слишком шикарная мебель под старинный стиль королевских дворцов. Плотные ткани везде, даже шторы были из бархата сиреневого цвета. Встала и, путаясь в подоле шёлковой длинной рубашки, подошла к окну, отодвигая шторы и глядя на стекло, за которым была лужайка, а следом — река. Добавив света в комнату, оглянулась. Небольшая, с ограниченным количеством мебели. Кровать, туалетный столик, пуфик. На противоположной стене две двери и ещё одна напротив ложа. Всё пространство полу комнаты закрывал огромный ковёр. Подхватив подул в руку, пошла к двойным дверям, повернув ручку, распахнула. «Ничего себе!» Я рассматривала огромное пространство гардеробной, забитой женской одеждой, обувью и ещё какими-то коробками. С краю висело что-то в виде халата. Стянув его с вешалки, накинула себя на плечи, ноги сунула в туфли без задников. Рядом была ещё одна дверь. Повернув ручку, обнаружила вполне современную ванную. бело-голубые морские тона, большая джакузи, отдельная кабинка с душем, столешница с раковиной, шкафчики. «Мило», — констатировала я, — пошла к умывальнику, повернула золотой вентиль крана. Умывшись, нашла полотенце в шкафчике, заодно посмотрев, что есть в нём. Ну, в общем, всё то, к чему я привыкла, даже уходовая косметика любимых моих марок. Достала пенку для умывания, крем для лица и для тела. Поставила на столешницу возле раковины. Решила проверить ящики в тумбе. Первый был забит расческами, резинками, заколками. Второй — коробочками, в которых был разный инструмент по уходу за собой. В нижнем же лежали влажные салфетки, ватные диски. Уже из любопытства полезла дальше. Открыв дверцу, обнаружила бумажные полотенца, зубные щетки, пасту в большом количестве, ополаскиватель для рта. Вытащив нужное, снова умывшись и почистив зубы, расчесала свои длинные каштановые волосы. «Какая забота!» — удивилась я, рассматривая себя в зеркале. Там немного была не я, вернее, я, но другая. Что-то во мне изменилось, но вот что я пока не понимала. Намазав лицо кремом, пошла к ещё одной двери, распахивая её. «Гостиная, видимо», — осматривала я комнату. Диван, два кресла, несколько столиков, пара шкафчиков с посудой, полочки со статуэтками и даже несколько книг. Стало уже любопытно. Я пошла к следующей двери. А за ней был холл. Да, самый настоящий, большой, светлый, с деревцами в катках и лестницей, ведущей вверх. Прошла до середины и оглянулась. Рядом с распахнутой мной дверью, из которой я вышла, была ещё одна. Посмотрю, но, наверное, позже. Впереди была другая дверь, и мне почему-то хотелось в неё заглянуть. Поспешила пересечь холл и открыть манящую дверь. Там была кухня, вполне современная, большая, метров тридцать. Желудок моментально взвыл, требуя еды. Постояв на пороге в нерешительности и поняв, что здесь никого нет, я прошла к холодильнику, распахивая его. На моё удивление, он был забит едой. Правда, не готовой, ну, кроме сыра и колбасы. Поэтому, поставив чайник на обычную газовую конфорку на плите, я собрала себе бутербродов, нашла банку с новым любимым кофе, сахар и сливки, навела в большую чашку напитка, с наслаждением сделала первый глоток. Последние воспоминания нахлынули так внезапно, что я уронила чашку с кофе, разливая его и соскакивая со стула и задыхаясь от накатившей паники. «Где Стёпка?» — закричала я непонятно кому. Но мне в ответ была только тишина и странный шорох по стенам. Я со страхом смотрела на тёмное пятно, двигавшееся в тени по потолку. Когда оно достигло меня, оттуда показался свиток и упал к моим ногам. Потом ещё один и ещё. Что это? Я боялась пошевелиться. В тени повсюду копошилось нечто. — Читай, — прошелестело со всех сторон одновременно. Я заставила себя поднять свитки и положить их на стол. Развернула тот, на котором стояла цифра один. Я назначена младшим жнецом. Так, права, обязанности. Пробежав взглядом строчки, непонимающе посмотрела на свиток. Собирать души? Что за бред? Положила его на стол и взяла второй. Контракт на работу. вчитываясь в лист, начиная вспоминать ту последнюю ночь. Так, нашла строчку про сына. Как это вернут, когда выполню условия контракта. Снова начала читать лист. Сбор душ, их транспортировка, учёт и определение на хранение и дальнейшее распределение. До тех пор, пока в замке не останется ни единой ненужной души. Трясущейся рукой положила свиток на стол. Взяла третий. «Мне предоставлен замок, жалование, прислуга на весь срок действия контракта. Безвременно!» Словно сторожила. «Как это? Безвременно!» В свитке было перечислено, что есть в замке. По сути, личный этаж только первый. Все остальные — это комната хранения душ, склад. В моём распоряжении есть ещё кабинет с необходимой учебной литературой. И о какой прислуге идёт речь? Я так зачиталась, что перестала обращать внимание на окружающее пространство. А посмотреть было на что? Несколько больших лохматых пауков шустро убирали лужу кофе, подняли стул с пола и даже наливали новую чашку с напитком. «Одну ложку сахара, пожалуйста», — сказала я хриплым голосом. Паук, который хотел насыпать вторую, вернул его в вазочку. Чашка с кофе шустро была принесена на уже чистый стол. И нет, я не боялась пауков, не страдала арахнофобией. На плохо гнущихся ногах я подошла и снова села за стол, отпила кофе, помассировала виски. — Мне не вернут сына, пока я не пристрою все души? — задала я вопрос вслух, понимая, что меня, в общем-то, никто не слышит. — Куда я встряла? И почему я просто нервничаю, не бьюсь опять в истерике? придвинув к себе тарелку с бутербродами, начала есть. Развернула один за другим свитки, снова и снова читая их. Ах да, подарок от смерти — это притупление всех человеческих чувств и самоконтроль. Да, наверное, это хороший подарок. Я как-то в последнее время была в неадеквате, и, кажется, меня поселили в психбольнице. Остальное было покрыто мраком. После уколов Я была всё время словно в анабиозе, превратившись в растение. Так, перестала жевать. А если всё это бред воспалённого мозга? Обвела комнату взглядом, останавливаясь на паучках, которые собрались на одной из стен напротив меня. Их множественные глаза смотрели прямо на меня. Бред не бред. А у меня есть шанс вернуть сына, даже если это произойдёт только в моём воспалённом мозгу. «Ладно, как приступить к обязанностям?» Нашла нужную строчку, снова вчитываясь. «Привести в порядок склад душ, переписать, пронумеровать и дать возможность начать новую жизнь. Вот что последнее значит?» Я доела бутерброды, допила кофе и решительно встала, собираясь начать. Забрала свитки, ушла в комнату, распахивая дверца гардеробной. выбрала себе бельё и платье. Кстати, здесь не было простых домашних, все нарядные с пышными юбками, ну хотя бы не длинными. Надев одно, подобрав туфли на небольшом квадратном каблучке, я заплела волосы в косу, надо ещё документы отнести в кабинет. Повернув ручку, замерла. В нём стояла смерть. Я, боясь пошевелиться, и она тоже не двигалась. Поучки внезапно закопашившись на занавесках, раздвинули шторы, давая больше света. Это был манекен с чёрным плащом и маской на лице. Рядом на специальной стойке стояла коса. Я облегчённо выдохнула. Ну, какой-то неприятный сюрприз. Я не должна выбиваться из этого образа. Это разве правило? Если я правильно поняла, это мой служебный костюм. Обошла манекен вокруг. Вот бы тёмно-сиреневый. А маску вообще убрать, ну или заменить на тканевую, шёлковый шарф. А вместо косы просто посох, как у волшебников. На глазах костюм сменился по моим предпочтениям. Хм, «Мило. А как я должна путешествовать? Это что, ковёр-самолёт? Метла?»